Глава вторая. Фух, кажется, никто ни моего появления вместе с генеральным, ни моего опоздания не замечает. Практически весь женский коллектив, слава богу, что только нашего отдела, толпится в просторной приемной, рядом с прозрачной стеклянной перегородкой кабинета моего босса, где его офисное директорское кресло сейчас занимает сам основатель и крупнейший акционер МАПП. Максим Прохорович Подольский. «Похоже, не сильна я в разгадывании занимательных ребусов и инициальных аббревиатур». Девочки мечтательно вздыхают и любуются на то, как он с ленивой небрежностью, сложив пальцы домиком и упершись в них подбородком, слушает доклады подчиненных. Видно, что ему скучно, но вместе с тем он вполне собран и сосредоточен. «Я ненавижу себя за то, что подмечаю это». Он выше и мощнее мужчин, сидящих по обе стороны от него. Периодически Макс делает какие-то заметки в личном планере, и каждое такое действие приводит в движение мышцы его рук, отчего ткань рубашки плотно натягивается, обрисовывая сильное тело, совершенный рельеф его широчанных плеч, напряженных бицепсов и крепких предплечей. Ох, ненависть к себе становится максимальной. Да, посмотреть там есть на что. Несмотря на то, что настроение любоваться бывшим нет никакого, невольно я присоединяюсь к дружному очарованному коллективу. Вынуждена признать, что на работу настроиться у меня все равно никак не получается. В прошлом году его рейтинг в списке долларовых миллиардеров опускался до 16-го места, а в этом сразу попал на четвертое. Чужие деньги так приятно считать, особенно когда их много. Интересно. И кому такой красавчик достанется, а? Замерзший воздух буквально разрезает слаженный томный вздох. И это не просто выдох, а целый эмоциональный спектакль. В смысле достанется? Чуть не давлюсь от неожиданности, но вовремя прячу эмоции куда подальше. Внутри происходит мощный и сокрушительный взрыв, тогда как снаружи на лице все так же нацеплена нейтральная маска. «Стась, ну ты даешь! отвечает мне Людочка, продолжая пожирать глазами неприкосновенный объект своего вожделения. «Не по статусу такому с бумагами и отчетами самому по этажам носиться. Наверняка к нему кого-нибудь приставят. Пусть это буду я, готова работать и днём, и ночью». Ее безупречную фигуру отличает некоторая отличительная особенность. На передние и задние выпуклости можно ведро поставить. И клянусь, что оно не упадет. Глупость какая. Качаю головой, чувствуя, как внутри закрадывается раздражение. С чего ему вдруг оставаться? Делать нечего. Миллиардеры народ занятой, сейчас подпишет то, что нужно, и уедет на свой собственный остров где-нибудь во французской Полинезии. Да и зачем ему ты? Язвительно фыркает Маргарита, в то время как намеренно расстёгивает еще одну пуговичку на своей блузке, вероятно, позабыв, где та самая черта между дозволенным и вульгарным. Когда Стася есть, она личный помощник руководителя. Её ему Павел Владимирович не отдаст, а я птица свободная и на всё готовая. Не ты одна. Больше не слушаю. На несколько долгих, мучительных секунд позволяю себе закрыть глаза. Сердце не на месте. Вот какого черта я дергаюсь? А все потому, что внутренний голос безошибочно подсказывает мне, что Рита права. И если вдруг Максим Подольский решит в собственной корпорации самую малость задержаться, то на вакантное место девочки на побегушках он, очевидно, выберет меня. Неприятности мне гарантированы. Хочу этого или нет, вопрос отпадает. «Разумеется, нет. Нет, и еще раз твёрдо и нет. Мы плохо расстались. Наши отношения были недолгими, но яркими и пронзительными. Теперь все в прошлом. Я даже дышать перестаю, когда по селектору внутренней связи раздается звучный голос моего босса, Павла Владимировича. «Станислава, пригласи Людмилу». «Что?»